Андерсон пинком распахнул дверь, которую охраняли двое наемников. За ней оказалось обширное складское помещение. Однако все хранимое здесь когда-то оборудование было убрано, в комнате не было ничего, кроме маленького стола и нескольких стульев. Еще четверо батрианцев со знаками синих солнц сидели за столом и играли в карты, а в стороне, в углу, стоял Скар. Так же, как и у тех охранников снаружи, У этих не было бронежилетов. Его первой целью стал Кроган, Андерсон выпустил в него очередь из автомата, Скар взмахнул руками, силой выстрелов его отбросило назад, и его оружие покатилось по полу. Он наткнулся спиной на дверь и упал на пол лицом вниз, истекая кровью из множественных пулевых ран. Наемники мгновенно отреагировали на нападение, они вскочили из-за стола, перевернув его. и попытались рассеяться по комнате. Но Андерсон, увидев, что Кали здесь нет, начал беспорядочно стрелять по всей комнате. Он смог поразить их всех, прежде чем они успели даже поднять свое оружие. Это не была честная битва, это была бойня. Но учитывая, кто были его жертвы, Андерсон не почувствовал за это никаких уколов совести. Осмотревшись, он заметил маленькую дверь в задней стене комнаты, Там, скорее всего, был какой-нибудь чулан, но вот сама дверь оказалась усилена металлической пластиной и была заперта на внушительный замок. «Кали!» – крикнул он, подбегая к двери. «Кали, ты там? Ты меня слышишь?» С обратной стороны раздался ее приглушенный голос. «Дэвид! Дэвид! Пожалуйста, вытащи меня отсюда!» Он попробовал сбить замок, но тот не поддавался. Взрывать замок так же, как он взорвал дверь на входе, Он не хотел, потому что боялся задеть Кале. «Держись!» – крикнул он. «Я найду ключ!» Он быстро оглядел комнату, и взгляд его упал на лежащего в углу Крогана. Большая лужа крови под ним продолжала растекаться по полу. И если у кого в этой комнате и был ключ, то, несомненно, у Скарра. Подбежав к телу, он положил винтовку на пол и обеими руками попытался перевернуть тяжеленного Крогана на спину. Когда он, кряхтя от напряжения, всё же перевернул его, то увидел, что грудь Крогана превратилась в сплошное кровавое месиво. Его прошило, по меньшей мере, дюжину пуль. Его одежда была вся пропитана тёмной, липкой кровью. Слегка скривившись, Андерсон протянул руку, чтобы обыскать его карманы. Но тут глаза Скара резко раскрылись, и рука Крогана молниеносным движением схватила его за шею. С диким рычанием это чудовище поднялось на ноги, держа лейтенанта на весу одной рукой. Другая рука, окровавленная и неподвижная, плетью висела вдоль его тела. «Невероятно!» – подумал Андерсон, чувствуя себя беспомощным ребенком в железной хватке Крогана. «Никто не в состоянии пережить таких ранений, даже Кроган!» Скар, должно быть, увидел потрясение в его глазах. «Вам, людям, еще многое предстоит узнать о моем народе», – прогремел он. С его губ капала кровавая пена, когда он говорил. «Жаль только, что не ты им это расскажешь». Андерсон сопротивлялся как мог. Он попытался ударить противника ногами, но тот держал его на вытянутой руке, и длины ног Андерсона не хватало, чтобы достать до его тела. Вместо этого он принялся молотить кулаками по здоровенному предплечью Скара. Но и это не дало никакого результата, а лишь вызвало булькающий смешок у Крогана. «Радуйся, человек!» – произнёс охотник за головами. «Я подарю тебе быструю смерть. Нет. Не то, что твоей самке!» Неожиданно комнату сотряс мощный взрыв, прогремевший где-то в глубине комплекса. Стены комнаты прочертили глубокие трещины, а с потолка отвалилось несколько плиток. Земля под ногами пошатнулась, и Скар потерял равновесие. В тот же момент Андерсон изловчился и, ударив крогана, сумел так и освободиться. Он упал на пол, судорожно пытаясь вздохнуть. Скар, пошатываясь и чуть не падая, пытался устоять на ногах, Но он сильно ослаб от потери крови, и его покалеченная рука мешала ему держать равновесие. Он тяжело рухнул на пол всего в нескольких метрах от того места, где Андерсон положил свою штурмовую винтовку. Освободившись от смертельной хватки Крогана, Андерсон выхватил свой пистолет и выстрелил. Но целился он не в Крогана. Если даже целая очередь не смогла остановить Скара, то один выстрел из пистолета будет для него что комариный укус. Андерсон стрелял в оружие, лежащее рядом с Кроганом. Он попал в корпус винтовки, и она, вращаясь по полу, улетела вне зоны досягаемости охотника за головами. По всему зданию включились автоматические сигнализации. Это была реакция на взрыв, несомненно. Но у Андерсона были более важные дела – Имея в руках лишь пистолет, он понимал, что ему нужно будет попасть Скару точно в голову, чтобы прикончить его. Но Кроган уже вскочил на ноги и бросился на него, так что Андерсон не успел даже толком прицелиться. Пуля пробила и без того раненое плечо Крогана, но он даже не замедлил движение. Воя от ярости, он нёсся прямо на Андерсона, и если бы тот не откатился в сторону в последний момент... просто-напросто растоптал бы его насмерть. На этот раз Скар оказался между ним и дверью, отрезав последний путь к спасению. Андерсон прижался спиной к стене и снова поднял оружие. Но Кроган оказался чуть быстрее. Он ударил его быстрым биотическим толчком, выбив пистолет из его руки и чуть не сломав ему запястье. Прекрасно понимая, что человек не сможет драться с ним без оружия, Кроган начал медленно наступать на него. Андерсон попытался сбить противника с толку, чтобы прыгнуть в сторону и попытаться достать пистолет или винтовку, но Кроган был очень хитер, и даже учитывая тяжелые ранения и потерю крови, он двигался довольно проворно. Он постепенно оттеснял лейтенанта в угол комнаты, отрезая ему все пути к отступлению.